Эпилог. 2345 год. Укрытие 1. Дональд сидел в пустой комнате связи. Все станции были в его распоряжении. Остальных связистов он послал обедать, а тем, кто не хотел есть, велел сделать перерыв. И они его послушались. Они называли его пастырем, не зная о нем ничего, кроме того, что он здесь главный. Их смены начинались и заканчивались и они делали то что он приказывал мигающий на соседней станции огонек сигнализировал о том что с ними пытается связаться шестое укрытие им придется подождать он сам сделал звонок в 18 и теперь слушал звучащий в наушниках сигнал вызова звонок Никто не отвечал. Дональд успел проверить провод, отследил его до гнезда и убедился, что он вставлен правильно. Между двумя станциями лежала колода карт, оставшаяся после незаконченной игры, и две кучки карт, брошенных игроками, когда Дональд велел всем выйти. Чуть в стороне лежали и битые карты с пиковой дамой наверху. наконец В наушниках раздался щелчок. «Алло!» — произнес Дональд. Он ждал. Ему показалось, что на другом конце линии кто-то дышит. «Лукас?» «Нет», — ответил другой голос, более мягкий, но прозвучавший куда жестче. «Кто это?» — он привык говорить с Лукасом. «Неважно кто!» — ответил женский голос. И Дональд сразу понял, что это. Он оглянулся, убедился, что в комнате никого нет, и подался вперед. «Мы не привыкли общаться с мэрами, а я не привыкла быть мэром». Дональд услышал в ее голосе насмешку. «Я тоже не просила своей работе», — признался он. «И тем не менее она тебе досталась». досталась. Молчание. «Знаешь», — сообщил Дональд, — «если бы я хотел принести хоть какую пользу на своей работе, то я бы прямо сейчас нажал кнопку и отключил ваше укрытие». «Почему же ты этого не делаешь?» Голос мэра прозвучал ровно, с любопытством, как реальный вопрос, а не дерзость. — Вряд ли ты поверишь, если скажу. А ты попробуй. И Дональд пожалел, что у него сейчас нет досье на эту женщину. Первые недели этой смены он таскал его с собой повсюду. А теперь, когда оно ему понадобилось? — Когда-то очень давно я спас ваше укрытие, и жаль было бы покончить с ним сейчас. — Ты прав но я тебе не доверяю». В коридоре послышался шум. Дональд сдвинул сухо один из наушников и оглянулся. В коридоре возле двери стоял связист с термосом в одной руке и ломтем хлеба в другой. Дональд поднял палец и попросил его подождать. «Я знаю, где ты была», — сказал он Мэрл, этой женщине, посланной на очистку. «И знаю, что ты увидела». «И я...» «Ты понятия не имеешь о том, что я увидела», — процедила она. И ее слова были острыми, как бритвенные лезвия. Дональд почувствовал, что ему жарко. Разговор с этой женщиной пошел совсем не так, как ему хотелось. Он не подготовился. Прикрыв ладонью микрофон... Он подсознательно чувствовал, что у него кончается время и что он теряет ее. Будь осторожна. Это все, что я хотел сказать. А теперь послушай меня. Я сижу в комнате, набитой правдой. Я видела книги и собираюсь копать, пока не докопаюсь до сути того, что сделали ваши люди. Дональд слышал ее дыхание. «Я знаю ту правду, которую ты ищешь», — негромко ответил он. «Тебе может не понравиться то, что ты узнаешь». «Ты имел в виду, что тебе не понравится то, что я узнаю». «Просто будь осторожна», — Дональд понизил голос. «Будь осторожна с направлением» которым будешь копать. Пауза. Дональд взглянул через плечо на связиста. Тот отпил из термоса. — О, мы очень тщательно выберем направление раскопок, — ответила Джульетта, помолчав. — И мне будет тебя жаль, когда ты услышишь, как мы приближаемся.